Прогулка с ограничениями. Первое. Внутри у меня глубокая грусть, вот что. Лежит себе на дне души легким серым комом, по весу не почувствуешь, но она там есть. И я ужасно не хочу в нее заглядывать. Засыпаю сверху белым пухом и блестками, работой и мелкой радостью, потому что тревога отлично конвертируется в энергию. Вот уже и книжку про любовь дописала, и колонок две штуки, и еще одну свою рукопись в порядок привела. Ну, а радости неизбежны, когда много работаешь. Но едва остановишься, едва позволишь ветру сдуть все это сияющее и невесомое, и вот вам лежит. И только посмотри мельком, зацепишься и глаз не оторвешь, а потом и вовсе утонешь. Оглянуться не успеешь, а уже на дне. Почему-то не хватает воздуха от того, что небо закрыто, хотя, казалось бы, куда мне лететь. Почему-то тесно, раз нельзя спуститься к морю. Хотя после переезда и с километровым радиусом мне доступен весь центр Тель-Авива. И почему-то чувство неудачи, хотя две книжки издатели взяли, третья дописана, а четвертая мерещится. И почему-то грусть, такая, что только закрыть лицо руками и покачиваться. Не сильно, а как большая бессмысленная неваляшка с приклеенной улыбкой и колокольчиком. Второе. На соседней улице проходит демонстрация. Судя по звукам, от Ротшильд по герцей Бьют в барабаны и поют в мегафон Белла Чао, чего хотят, не знаю. Но нравится мне все это страшно. Молодость, протест, социальное неравнодушие. Зайки мои, революционеры мамкины, лишь бы кушали хорошо. Половину лета ждала, когда уйдут медузы, другую половину, когда кончится одещная жара. И вот уже часов в пять вечера можно спуститься к морю, лечь в полосу прибоя и болтаться в ней, как пластиковый пакет или бананья шкурка. Притом из Китая пришли тоненькие масочки-платочки которые надежно защищают от штрафов полторы сотни евро и не мешают дышать. И браслет «Шагомер», любезно сообщающий, что я прошла сегодня больше, чем 56% пользователей, и сожгла немыслимые 18 граммов жира. Только я изготовилась к физической активности, ежедневным купаниям, долгим прогулкам, к спортивному телу, звенящим мышцам и красивым потным мужикам, как сюрприз. Не далее 500 метров от дома. Ладно, чё, впереди почти 4 дня. Есть шанс сжечь 72 грамма жира и обставить ещё сколько-нибудь лохов. А там буду ходить по Ротшильд и рисовать домики. Ну, честно, я столько времени провела впустую, что уже не страшно. Третье. Прелесть, что творится в израильском правительстве. Спорят уже 5 часов. В 7 утра у нас заканчивается карантин, но премьер-министр позарез хочет его продлить дня на три. Повод какой-то совершенно иллюзорный. Типа за это время привьется чуть больше народу. Причины же говорят в том, что в начале недели назначены судебные слушания по делам этого премьер-министра. И пока действует герметичный локдаун, суды обязаны переносить заседания по случаю тяжелой эпидемической ситуации. Это версия оппозиции. Но Нетаньяху в самом деле не смог обосновать, почему завтрашнее снятие хотя бы километрового ограничения всех убьет. И значит, оппозиция против. А по закону решение принимается только если обе партии, из которых сформировано правительство, пришли к соглашению. Но Нетаньяху проводит решение простым голосованием. У правящей партии голосов больше, поэтому оно проходит. Но тут вздымается юридический советник с удивительной фамилией Мандельблит и отменяет это решение как незаконное. Ложусь спать вся в любопытстве. В какой город я завтра проснусь? Вдруг нас откроют, и тогда прямо с утра я смогу спуститься к морю. Постскриптум. Фиг вам. До воскресенья оставили закрытыми. Четвертое. «У нас беспросветная жара. Я скучаю по Москве и теряю надежду. Израильтян не выпускают в Россию и еще долго не выпустят. Папе в конце августа 80. Я боюсь, что это его последний юбилей, но шансы прилететь стремятся к нулю. не премьер вчера сказал «Не заказывайте билеты за границу. Скоро весь мир станет красным». Особо опасным в смысле. «Весь мир уже, красный, дядь, но ты чего?» «Это не повод не пускать меня к дождю, высокой траве и к папе». Из интересу почитала про штамм омикрон. Все уже поняли про 32 мутации, которые больше прежних десяти. А чем это грозит, неизвестно. Счет больных пока идет на единицы. Но Израиль, на всякий случай, схлопнул границы для иностранцев на ближайшие две недели. С одной стороны, оно и правильно что действует с опережением. Нафига закрываться, когда это будет уже поздно? А сейчас свон на границе на замке, автоматчики по периметру со зверскими лицами. Глядишь, острова всплеска не будет, а будет медленно и печально. Больницы успеют подготовиться. Да и люблю я пустой Тель-Авив. Когда и вовсе все сидели по своим районам, он наконец-то стал тем, чем является по сути. Милой и простодушной деревней пусть и с невозможными ценами. Но есть и определенные проблемы. Если границы закрыли мы, их не откроют и для нас. И Россия опять не пустит израильских туристов. А у мужа шкурный интерес. Он там покупает козлиные шкурки, чтобы строить свои барабаны. А главная трудность в том, что я по малолетству успела захватить немного уроков НВП и еще помню полевые занятия на случай ядерной войны. Это когда военрук с натугой дует в свисток и орёт «Вспышка справа!». А ты должен в то же мгновение закрыть голову руками и упасть мордой вниз, расположившись ногами, как вы поняли, направо. И вот ты лежишь, как Андрей Балконский, только ничком, в подсохшей весенней грязи, и думаешь две вещи. чего я прежде не видел этой нежной зеленой травы? И, вот интересно, после того, как все посмотрели хронику из Хиросимы. Они правда думают, что если заметил на горизонте ядерный гриб, тебе натурально поможет упасть к нему ногами. И нет у тебя хорошего ответа на оба вопроса. Вот и сейчас. При каждом новом ограничении, привычно падая мордой в подсохшую грязь, не могу избавиться от ощущения легкой бессмысленности. Трава меж тем все так же зелена.